Глава 7 Что убивает твою уверенность, меняй ниши вкус на высший. «Закрой-ка глаза на секунду», — сказал Древс. Алекс послушался, но уже через секунду почувствовал порыв ветра, дующего прямо в лицо. От неожиданности молодой человек вздрогнул и открыл глаза. Каково же было его удивление, когда он обнаружил себя и своего спутника в огромной корзине, парящего в небе воздушного шара. Он осмотрелся и заметил, что корзина почему-то была завалена всякими разными предметами, напоминающими мусор. Он вопросительно посмотрел на Древса. «Пришло время поговорить о том, что мешает тебе быть уверенным в себе. Обо всем том балласте, который тянет тебя вниз. Вот увидишь, когда от всего этого избавишься, ты поднимешься на такие высоты, о которых даже не мечтал». — Да, слушай, фантазии тебе не занимать, — с улыбкой отметил Алекс. — Но мне нравится. А что это за хлам? — Это как раз то, о чем я тебе скоро расскажу. Сейчас от всего этого мы будем избавляться. — Как избавляться? — Очень просто. Мы будем выбрасывать за борт и прощаться со всем этим навсегда. — Ты собираешься мусорить в моем внутреннем мире? С шутливой строгостью спросил молодой человек. Древсу его настроение понравилось, и он ответил. «В данном случае можешь считать, что оно будет мгновенно распадаться на первые элементы. А вообще, ход твоей мысли мне понравился». «Тогда это же мечта любого хулигана, что полетит за борт первым». «Интоксикации». Древс взял в руки связку с бутылка коньяка, сигарет, пакетиком какого-то порошка и еще чем-то. Это первое, что закрывает двери к себе и убивает уверенность в себе. Когда мы употребляем алкоголь, курим, употребляем наркотики. Да, неожиданно. Я, естественно, слышал, что это не самые полезные вещи, но как это связано с уверенностью в себе? Все просто. Когда мы на них подсаживаемся, становимся их рабами. Рабами сигарет, наркотиков, алкоголя, кофе. Это значит, у нас нет сил, и мы не уважаем себя. Ну как можем уважать себя, быть уверенными в себе, если маленькая сигарета контролирует нас? Сам подумай. Ну, слушай, я, допустим, не курю и не алкоголик, но иногда могу взять сигарету и выпить с друзьями или на празднике. Что в этом такого? Во! Сейчас твой ум встает на дыбы и начинает искать оправдания. А что здесь такого? И Древс расхохотался. «Алекс, чтобы твой ум не бунтовал, надо понимать, как он работает. Для него страшно отказаться от того, к чему он привык. Ему кажется, что отказ приведет тебя к страданиям. Поэтому лучше не отказываться, а научиться менять низший вкус на высший. Тогда твой ум будет в равновесии, и ты не прыгнешь из одной крайности в другую». «Что это значит?» «Ты отказываешься от сигарет но начинаешь заниматься спортом. Или забываешь о вредных сладостях, а потребляешь полезные природные сладости. Отказываешься от алкоголя, но ищешь другие способы расслабить психику. Например, медитация. Важно, чтобы была всегда замена, дать ему позитивную альтернативу, чтобы не было ощущения потери и пустоты. Иначе ты скоро вернешься к тому, что хотел бросить. «Да, я это видел много раз. Мои друзья бросали курить, а через какое-то время возвращались к пагубной привычке. Это из-за того, что они не заменяли это чем-то позитивным?» «Конечно. Не нашли, чем закрыть свою потребность. Поэтому возвращались к старому проверенному способу». «Да, теперь понятно. Мы же хотим денег, успеха, популярности, сексуальности. А для этого нужно стать сильными» тут не поспоришь. Ну что, я готов это выбросить за борт. Первый пошел!» И с мальчишеским азартом Алекс выбросил первую связку из корзины. «Есть энергия, есть уверенность в себе». Проводив взглядом удалявшиеся предметы, Алекс взглянул на Древса, у которого в руках был поднос с гамбургером, темным газированным напитком и с жареной курицей, политой майонезом. Это муляж. Я против убийства животных. Хм, дай догадаюсь. Сейчас мы выкинем вредную еду, так? Да, верно. Если мы в каких-то забегаловках едим пищу, которая делает из нас хомячков, это забирает энергию. Поели и уверенности в себе нет. Энергии нет. Подожди, дай-ка догнать твою мысль. Ты имеешь в виду, что есть пища, которая не дает, а забирает у нас энергию? Да. И когда у нас нет энергии, значит, уверенности в себе нет? Конечно, и это очень важно понимать. Да уж, интересная параллель. Никогда об этом не думал. Поэтому рекомендую тебе заняться также питанием и спортом. Должно быть какое-то движение. Не обязательно, чтобы ты сейчас шел в спортзал и начал тягать железо. Хотя бы прогулка вечером, полчасика или пробежка минут 15 Найди то, что тебе нравится, и это очень важно. То, от чего ты будешь получать удовольствие. Я вот без спорта жить не могу. Нашел свое и все, занимаюсь. И буду заниматься. Мне от этого классно. Самочувствие очень сильно влияет на нашу психику. Это сто процентов. Как там в здоровом теле, здоровый дух? Вот, — Вот-вот. — Ну что ж, прощай, вредная еда. Здравствуй, спорт! — крикнул Алекс и запустил свободное падение под нос с вредными деликатесами. — Что дальше? — Пусть слабаки критикуют. Алекс посмотрел на Древса. — Так, резиновые перчатки? — Не просто перчатки. Резиновые перчатки с дырками. «С дырками? Любопытно. И что это означает?» «Нам не нужно копаться в грязи. Эти перчатки с дырками, и ты в любом случае запачкаешься». «Да я как бы это не собирался. Ты вообще о чем?» «О критике и осуждении. Когда мы ищем в других недостатки и обсуждаем их». «Ох, вот ты как завернул! А это почему связано с нашей уверенностью?» Потому что когда мы кого-то осуждаем или критикуем, значит мы завидуем. Я тебе больше скажу, мы считаем себя жертвой. Да? Ну, конечно. Ведь зачем критиковать кого-то, если ты не жертва? Не пытаешься самоутвердиться за чужой счет. Если я утверждаю, моя судьба в моих руках, это говорит о силе. А если кого-то критикую и осуждаю, значит я слабак. Наша задача — быть сильными. Пусть слабые осуждают и критикуют, а мы будем сильными. Они прославляют, видят хорошее качество характера человека и превозносят его. Это очень важно. Да уж, в нашем обществе так не принято. Только и слышишь о чьих-то недостатках. А чтобы просто так хвалили или делали комплименты — это большая редкость. Но было бы здорово, конечно, если бы люди этому научились. «Ты просто себя начни. Так проще и гораздо эффективней. На, выбрасывай!» «Так свой последний полет встретили дырявые перчатки», — с ироничной грустью прокомментировал Алекс. «Тебе никто ничего не должен!» Далее в руках Древсона увидел очень красивую розу. «Надо же, какая красивая!» — воскликнул Алекс. «Она искусственная!» Да, жаль. Разочарование – это следующее, что нужно выбросить из головы, сердца и своей жизни. Но ведь они есть у каждого человека. Не у каждого, а только у тех, кто находится в позиции жертвы. Не совсем понимаю. Конечно, это не значит, что мы не можем разочароваться в чем-то. Но нужно пресекать это чувство. Понимаешь, если я разочаровался, значит кто-то поступает не так, как я хочу. Чтобы не разочаровываться в чем-то или в ком-то, лучше просто понять, что никто нам ничего не должен. Если мы разочарованы, значит считаем его рабом или он должен делать так, как мы хотим, но не факт. Пусть человек живет так, как хочет. Лучше научиться жить, взаимодействуя с этим миром. «Меня обидели. Жертва, жертва, жертва!» Эта позиция забирает уверенность в себе. «Так почему же мы обижаемся?» «Обида нам нужна, чтобы понять, что я к чему-то опять привязался, кто-то мне должен. Но это отдельная тема». «Хорошо, дорогая Роза», — иронично начал молодой человек. «Ты не обязана быть такой, какой я тебя хотел видеть». Я отпускаю тебя и вместе с тобой все свои разочарования. И Роза полетела вслед за перчатками. Браво, Древс аплодировал. В тебе гибнет талант драматического актера. Мне приятно, что ты оценил. Я старался. Что у нас дальше по сценарию? Твоя голова, твой сад. Вот, Древс держал в руке старый радиоприемник. «Мила, это о чем?» «Общение. Мы уже об этом говорили, но я повторю. Крайне важно, с кем мы общаемся. Если общаемся с неуверенными в себе людьми, что происходит в нашем подсознании?» «Остаются отпечатки неуверенных людей». «Верно. Общение – один из самых важных факторов. Хочешь быть уверенным человеком, начни общаться с подобными тебе людьми». Ну вот сейчас я с тобой общаюсь, это же тоже на меня влияет? Естественно. А ты заметил, что я с тобой говорю эмоционально и жестикулирую все время? Я думал, ты просто такой человек. Не совсем. Я это делаю намеренно, чтобы побудить тебя испытывать эмоции. Чтобы мои отпечатки становились глубже и я быстрее перенимал твои качества. Бинго! Ты отличный ученик. «Слушай, ну а если у меня есть родственники-нытики, что же мне с ними общение прекратить?» «Конечно нет. Ты не должен отказываться от них. Просто общайся поменьше с нытиками или не давай им атаковать твою Если кто-то начинает спорить, я говорю. Подожди, давай не будем на эту тему говорить. Мы родные, любим друг друга. Пусть эта тема для нас будет табу в этом доме». Я не хочу куда-то приходить, где кто-то снимал бы штанишки и, сам понимаешь, испражнялся в мое мировоззрение. Зачем мне это нужно? Но, к сожалению, так иногда поступают люди. И этого лучше не допускать. Потому что мне жизнь с чужими испражнениями мне нужна. И я хочу, чтобы у меня в голове и в сердце был свой сад. Все было красиво. И я буду счастлив. И сделаю счастливыми других. Это моя задача. Поэтому тебе самому надо разобраться со своим окружением. Это не моя задача. Твое окружение менять. Давай сюда радио. Оно настроено на волну нытиков. Самое время от него избавиться. Алекс разжал руку, и радио полетело вниз. Недоделанные дела высасывают энергию. — Дальше! — Алекс явно вошел во вкус. — На очереди вот эта коробка. Алекс заглянул в нее, увидел знакомые вещи. — Это же мои книги, я их читаю. А это провоз из дерева, который я все никак не доделаю для своего племянника. И нож этот надо починить, я и забыл. Почему это все тут? — Это недоделанные дела. На самом деле их намного больше. Эти я взял так, для примера и выбрал то, что ты можешь закончить прямо сейчас. И как это связано с нашей темой? Если мы не доделываем до конца то, что начали, это плохо влияет на нашу уверенность в себе. Взяли книгу и не дочитали. Взяли какой-то урок и не досмотрели. Дело начали, не завершили. Все это забирает уверенность в себе. Потому что на подсознательном уровне Мы себе вожать перестаем. Из-за этого и уверенность снижается. Но эти книги я же читаю. Сколько времени ты их уже читаешь? Да, давненько ты прав. А что делать, если я начал, а времени или желания дочитать нет? Неделю сидеть и дочитывать, просто чтобы галочку поставить? А если мне вдруг стало уже не интересно насиловать себя? Я тебе скажу, как я делаю. И это отлично работает. Я в таких случаях просто пролистываю быстро страницы и глазами проматываю текст. Ищу что-то интересное. Если интересного ничего нет, все. Прочитал – не интересно Я делаю именно так. Если прочитал три страницы и отложил книжку, она стала неинтересна. Ум говорит. А вдруг на 45-й странице будет реально что-то интересное? Ты что-то потеряешь. Это «а вдруг» высасывает энергию. И чтобы этого не было, я быстро все пролистываю и закрываю вопрос. Но какой этот этого толк? Что это дает? Твоему мозгу сигнал, дело завершено. И он на подсознание не цепляется за этот объект, и ты не теряешь на этом свою энергию. И нет чувства вины и неуверенности, которые подрывают твою самооценку. Да, интересно. Звучит очень логично. Так что давай, у тебя есть пять минут, чтобы завершить эти дела и отпустить. Прямо сейчас? Ну, конечно, а чего ждать? Действуй! Алекс достал и пролистал одну книгу за другой, как советовал наставник. Затем он докрасил колеса паровоза черной краской, которая тоже оказалась в коробке. И в завершение закрутил винтик в ноже, вернув его в первозданный вид. — Слушай, а мне и правда полегчало? Действительно работает. Мне прямо хочется себя похвалить. — Конечно. Обязательно себя хвали. Это очень важно. А теперь бросай все за борт. — Но мне нужны эти вещи. Они окажутся у тебя дома. А сейчас это просто символы всех твоих незаконченных дел. — Понял, — сказал Алекс и решительно выбросил коробку из корзины. Не бери слишком много и доводи до конца. Отлично. Что там еще? Дресс протянул ему плетеную корзину доверху, наполненную мягкими спелыми персиками. Не успел Олег взять ее в руки, как дно корзины с треском отлетело, и все фрукты рассыпались по полу. Многие из них, к сожалению, превратились в несъедобные лепешки. И лишь некоторые уцелели, и их еще можно было съесть. Корзина порвалась. Похоже на многих людей, не так ли? В каком смысле? Мы тоже часто берем много, но не можем выдержать. Лучше взять всего одно дело и вести его до конца. Это очень важно, чтобы мы доводили наши дела до конца. Очень яркий пример. Спасибо тебе, дырявая корзина. Алекс хотел было собрать убавшие фрукты, но их уже там не было. — Не отвлекайся на это. Выбрасывай корзину и поехали дальше. Держи. Привязанности делают нас слабыми. Алекс отпустил за борт очередной предмет и приготовился получить следующий. «Веревка — Веревка? — улыбнулся он. — Надеюсь, без мыла? «Нет, это не наш метод», — понял его шутку Дрес. «Веревка означает привязанности или зависимости. Это одно и то же. Когда мы от чего-то зависим, даже от человека, это признак того, что надо становиться сильными». «Но ведь если мы любим, мы же привязываемся?» «Нет, привязанность еще не означает любовь. Часто те, кто говорят, что любят» проявляют тиранию, ревность и прочее. Но это всего лишь признаки неуверенности в себе, и это надо убирать. Человек привязан к человеку, и больше всего он привязан к тому, каким этот человек должен быть. Но тот таким не является. И тут тоже проявляется неуверенность. Или другой пример привязанности. Когда мы сидим, скажем, в интернете, а не читаем книги, мы тоже развиваем неуверенность в себе. «Каким образом?» «Потому что интуитивно мы чувствуем, что это пустое занятие. Мы говорим, я просто теряю время, которое мог бы потратить на серьезные дела. Надо посвящать больше времени своему развитию, семье, друзьям. Это очень важно». «Понял. Прощай, веревка. Прощайте привязанности и зависимости», – сказал Алекс и выбросил веревку. — Много знать, не показатель мудрости. — Выбирай, что ты хочешь выбросить следующим, — спросил Дресс. — Дай-ка посмотрю, что тут есть, — молодой человек окинул взглядом корзину. — Вот, что это? Он поднял прозрачный куб, который до отказа был наполнен перемешанными частями пазла, цветными составляющими кубика, рубика и пластмассовыми деталями напоминающими лего. «Отличный выбор!» — голосом продавца отметил Древс. «Это большое количество неструктурированной информации. Серьезная проблема нашего века». «Странно, разве плохо много знать? Раньше вон никто ничего не знал, люди не умели даже писать и читать». «А сейчас все знают слишком много. Все такие умные на словах, а на деле — ноль». Понимаешь, когда мы набираем слишком много информации, у нас помойка в голове. Поэтому в самом начале мы говорили, что надо понимать, что такое авторитетные источники. И выбирать для чтения и изучения именно их. Это очень важно. Ты хочешь сказать, что человек должен знать мало? Как-то странно это. Нет, конечно. Сказал Древс, протягивая Алексу такой же куб, только практически пустой. Если человек знает слишком мало и не стремится к знаниям, это означает, что он не развивается. Соответственно, уверенности не будет. Откуда же ей взяться, если у него ни в чём нет экспертности? Это выглядит как противоречие. Я поясню. Слишком много неструктурированной информации из различных неавторитетных источников это плохо. Такая информация действует как мусор. Человек вроде бы много знает, но это не делает его мудрым. Развитие, приобретение знаний из авторитетных источников и углубление квалификации в чем-либо – хорошо. Человек может применить их в действии. Так понятнее? Да, отлично. Ну что, прощаемся с кубиками? Вопрос был риторическим, а потому молодой человек просто отпустил очередные предметы в последний полет. Красивая речь — признак сильного разума. «Отлично. Осталось совсем немного. Держи», — сказал Древс и протянул очередной предмет. «Громкоговоритель?» «Ага. В народе мутюгальник». «И что он означает?» — рассмеялся Алекс. «Но это же элементарно Надо избавиться от грубой речи, особенно от мата». «Это еще тут при чем? Матерные слова забирают уверенность в себе, потому что это агрессивная речь, и она несет в себе агрессивную энергию. Мат разрушает тебя и разрушает того, кому ты это говоришь. То, что ты разрушаешь себя, твоя ответственность, но если разрушаешь кого-то, за это ты будешь отвечать. Но слушай, иногда же по-другому не объяснить? Эти слова передают особо сильные эмоции. «Я тебя умоляю», — рассмеялся Древс. «Ты же мудрый парень, а говоришь сейчас, как сопливый пацан». «Все эмоции можно передать красиво, просто надо научиться. Я тоже когда-то очень жестко матерился, но я все убрал». «Это не только реально, но и необходимо. Красивая речь — показатель силы разума человека». — Ну что же, тогда подарим матюгальнику свободу. Вперед! Самобичевание для слабых — Что такое, ты решил меня побить? — со смехом спросил Алекс. — Нет, посмотри в мои добрые глаза, разве могу я кого-то побить? — улыбаясь, ответил Древс. Он выглядел как гора мышц, лысый, с бродой, наколками и... И от этого его ответ выглядел особенно комичным. Молодой человек взял в руки плетку. «Ты сам себя пьешь. И довольно часто. Как и множество других людей. Прости, конечно, но мне кажется, что ты что-то путаешь. Я вообще впервые держу такую штуку у себя в руках». «Я про самобичевание. Когда мы ругаем себя, не надо себя ругать, топтать. Ну а если я и правда что-то испортил или действительно не прав? Если ты где-то ошибся, нужно проанализировать ситуацию. Сделать выводы и больше так не делать. И все равно сказать, я красавчик. Что проанализировал, сделал выводы, выдержал последствия и стал сильнее. И пойти дальше. Но не ругать себя. Это очень важно. Ты красавчик. Каждый может ошибиться или споткнуться. Надо встать и пойти дальше. «Ну да, вообще разумно звучит. Мне нравится такой подход. Тогда конец самобичеванию. Плетка, прощай!» Он подбросил ее в воздух и торжественно помахал рукой. «Деньги, деньги, деньги. Когда их нет и уверенности нет». «Ну что?» «Последний предмет?» — объявил Дресс. «Пустой кошелек?» «Да». «Дай-ка угадаю». «Хотя не надо быть слишком умным, чтобы это понять. Отсутствие денег». «Да, именно. Нехватка финансов. Очень сильно бьет по нашей уверенности в себе». «Когда не хватает денег или долги, это очень сильно рубит твою уверенность в себе. А для мужчин так это вообще удар ниже пояса». И долги очень сильно высасывают энергию. «Да уж, знаю не понаслышке», – вздохнул молодой человек и опустил глаза. «Я могу сказать тебе только одно», – бодро и воодушевленно продолжал наставник. «Все это я рассказываю для того, чтобы прокачать твою уверенность в себе. Чем выше будет твоя уверенность, тем больше денег будет в твоей жизни. Просто поверь моим словам». А если сомневаешься, скажи себе, а что если то, что этот лысый парень сейчас говорит правда? Давай я попробую довести до конца. Ита, кстати, даже если сейчас у тебя с деньгами проблемы, не парься. Все у тебя будет хорошо. Алекс посмотрел в небо, потом вниз и сказал. Слушай, Древс, а мы не так уж высоко и летим. Я думал, когда мы выбросим этот хлам, начнем подниматься вверх. Не совсем так, пояснил наставник. Все, что мы выкинули, перестало тянуть нас вниз. Мы не снижаемся, а вот для того, чтобы подниматься, нужно увеличивать силу огня. Ты имеешь в виду, что сейчас мы убрали то, что мне мешало и тянуло вниз, но пока еще не подошли к тому, что будет повышать мою самооценку и уверенность в себе? — Да. — Теперь понятно. И как же увеличивать силу огня?